Бом. Я думаю, что здесь, возможно, присутствует нечто более глубокое. Это трудно точно определить, и эта вещь непростая, хотя то, что вы предлагаете, отчасти может служить объяснение. Кришнамурть. Это поверхностное объяснение. Я знаю. Не является ли это нечто глубоко укоренившейся тревогой, страстным желанием быть в полной безопасности? Бом. Но это снова следствие фрагментации. Кришнамурть. Конечно. Бомб. Если согласимся с тем, что мы фрагментированы, мы неизбежно захотим быть полностью защищенными, потому что, будучи фрагментированными, мы всегда в опасности. Кришнамурти. Не тут ли кроется причина? Это жажда, это потребность, это страстное желание быть в полной безопасности во всех наших отношениях, обладать уверенностью. Несомненно, полная безопасность только в пустоте. Бомб. Ошибочным является не требование безопасности, а фрагментация. Фрагмент просто не может быть в безопасности. Кришнамурть Верно. Подобно тому, как каждая страна, стремясь быть в безопасности, безопасности не имеет. Бум. Но полная безопасность могла бы быть достигнута, если бы все страны объединились. Видите ли, тот путь, который вы предлагаете, звучит так, как если бы вы предлагали жить... вечной неуверенности? Кришнамурть. Нет, мы выразили это очень ясно. Бум. Требование безопасности разумно, но мы пошли в неверном направлении. Как можем мы объяснить, что любовь универсальна, неличностна, человеку, вся жизнь которого проходит в тесной колее личного достижения? Не должен ли он прежде всего поставить под вопрос свою ограниченную, уникальную личность? Кришнамурть. Люди ставят этот вопрос, они видят логику в нашем обсуждении, но странным образом, даже очень серьезные в этих делах люди, полноту жизни стараются обрести через голодание, через испытания, всякого рода путями, вы это знаете. Но ведь через мучения невозможно постичь или воспринять целостность бытия. и так что же нам делать? Скажем, у меня есть брат, который отказывается все это понять. А как я очень его люблю, то хочу, чтобы он отошел от фрагментации, и я стараюсь его убедить с помощью слов и без слов, жестом или взглядом, но это все еще внешний путь, и, может быть, именно по этой причине он сопротивляется. Способен ли я показать моему брату, что это пламя можно в нем пробудить? Это означает, что он должен слушать меня, но слушать мой брат отказывается. Бомб. «Существуют, видимо, такие действия, которые не могут быть выполнены. Если человек захвачен определенной идеей, такой как фрагментация, то он не может ее устранить, потому что за этой идеей встает множество других». Кришнамуртий. Согласен. Бум. У него есть мысли, о которых он даже не догадывается. Он действительно не свободен принять такое действие, так как вся структура его мышления удерживает его. Кришнамуртий. Как тогда могу я помочь своему брату? Словом «помочь» я пользуюсь с большой осторожностью. Что лежит в основе всего этого? Мы говорим с ним об осознании, но это лишь слова. Объяснять можно по-разному – причина, следствие и все прочее. Когда я все ему объясню, он говорит «ты оставляешь меня на том же месте, где я и был». И мой разум, моя любовь требует «не могу я дать ему погибнуть». А это означает – Не следует ли оказать на него давление? Я не прибегаю к какому-либо нажиму, ничего не обещаю взамен. Моя ответственность в том, чтобы не дать другому погибнуть. Это не веление долга, тут нет ничего от этих отвратительных вещей. Просто ответственность разума требует сказать ему все это. В Индии существует традиция, которая гласит, что тот, кого назвали Буддой Майтреей, принял опет, что он не осуществится, как Будда, до тех пор, пока не сделает свободными также других людей. Бом. Абсолютно всех. Кришнамурть. Да. Видите ли, традиция ничего не меняет. Как может человек, если он имеет этот разум, это сострадание... Эту любовь, которая не относится к стране, к человеку, идеалу или спасителю. Как может он сообщить эту свою непорочность другому? Живя с ним, беседуя с ним, все это, как вы знаете, может стать механичным. Бом, вы считаете, что такой вопрос действительно никогда не может быть разрешен? Кришнамурти, я так считаю. Но мы должны его решать. Вы следите? Он не может быть разрешен, но наш разум требует его разрешить. Нет, я думаю, разум не говорит, что надо его разрешить. Разум говорит, что все это факты, и некоторых это, пожалуй, может увлечь. Бом, прекрасно. Мне кажется, что тут действительно есть два фактора. Один из них представляет основу, которую нам надо заложить, показать, что все это имеет смысл, а другой – возможность того, что это увлечет других. Кришнамути, мы сделали это, сэр. Осуществление этого плана потребовало всех наших сил, и мой брат очень хорошо все понял. Конфликты, страдания, путаница, незащищенность, становление – все это ему абсолютно ясно, но в заключительный момент он снова оказывается у самого начала. Быть может, уловив какой-то проблеск, он поддался желанию его захватить и удержать, удержать то, что стало уже воспоминанием. Вы понимаете? И весь этот кошмар начинается снова. Излагая с предельной ясностью наш план, мы можем также указать ему на нечто гораздо более глубокое. На любовь. Он и сам старается ощупью подойти к этому. Но бремя тела, мозга, традиции – все тащит его назад. Так что происходит постоянная борьба. И мне представляется, что все это так неправильно. Бом. Что неправильно? Кришнамурти, то, как мы живем. Бом, многие люди должны теперь это понять. Кришнамурти, нас спрашивают, сделал ли человек неверный поворот и не попал ли он в ситуацию, из которой нет выхода. Не может так быть, это было бы слишком удручающе, слишком страшно. Бом, я думаю, что некоторые люди могли бы на это возразить, «Сам факт, что это страшно, еще не означает, что это неправильно. Я считаю, что вы должны указать более веский резон. Почему вы считаете это неверным?» Кришнамурти. «О, несомненно». Бом. «Видится ли вам в человеческой природе какая-то возможность действительной перемены?» Кришнамурти. «Разумеется». Иначе все было бы лишено смысла. Мы были бы обезьянами, машинами. Видите ли, если способность к радикальному изменению приписывается какому-то внешнему фактору, то наш взгляд, следовательно, обращен вовне, и мы теряемся в этом. Если мы никому не обращаемся и полностью свободны от зависимости, то общей для всех нас является уединенность. Это не изоляция. Когда видишь все это, всю глупость и нереальность фрагментации и разделения – то ты, естественно, одинок, и это очевидный факт. Ощущение уединенности является общим, а не личным.